В своем ответе на вопрос «что такое добро?» Сократ познал его определение не только как некую определенность в особенности, с исключением природной стороны, как, например, понимают определенности в эмпирических науках, но даже в отношении к поступкам людей добро у него оставалось еще неопределенным. И последней определенностью или последним определяющим моментом является у него то, что мы вообще можем назвать субъективностью. Утверждение, что добро должно быть определено, означает ближайшим образом, что, во-первых, оно в противоположность бытию реальности есть лишь всеобщая максима, который еще не достает деятельности индивидуального человека, означает, во-вторых, что оно должно быть некосным, не должно оставаться только мыслью, а должно быть определяющим, действительным и, таким образом, действенным. Таким оно является лишь посредством субъективности, посредством деятельности людей. Что добро есть нечто определенное, означает, следовательно, что индивидуумы знают, что такое добро. И такое отношение мы именно называем моральностью, между тем, как нравственность действует, соответственно, справедливости бессознательно. Таким образом, у Сократа добродетель есть правильное усмотрение – Ибо на положение, выставленное Платоновским протагором, что все добродетели родственны друг другу, за исключением храбрости, потому что существуют... Много храбрых, являющихся вместе с тем в высшей степени нечестивыми, несправедливыми, неуверенными и невежественными, стоит только вспомнить о разбойничьих бандах, Платон заставляет Сократа отвечать, что «храбрость, подобно всем добродетелям, есть наука». А именно познание и правильная оценка того, чего следует бояться, этим, разумеется, не раскрыта отличительная черта храбрости. Нравственный, честный человек таков, не предаваясь раньше размышлениям об этом. Это его характер, и он твердо знает, какие поступки хороши. Когда же это начинает решать сознание, то появляется выбор, вопрос, хочу ли я именно добра или нет. Это свойственное морали сознания легко становится опасным и вызывает самодовольство индивидуума, самомнение, порождаемое его сознанием, что он произвольно решил в пользу добра. «Я тогда, господин, избиратель добра, и в том-то состоит самомнительная гордыня, что я знаю, что я превосходный человек». У Сократа нет еще перехода к этому противопоставлению друг другу добра и субъекта как избирающего, а речь идет у него лишь об определении добра и связи с последним субъективности, которая в качестве индивидуального лица решает в пользу того внутреннего всеобщего. Это предполагает, с одной стороны, знание добра, но с другой стороны предполагает также и то, что субъект добр, так как это его характер, его привычка, и то, что субъект именно таков, древние называли добродетелью. Это делает для нас понятной критику, которой Аристотель Подверг определения добродетелей у Сократа. Он пишет: Сократ лучше говорил о добродетелях, чем Пифагор, но он также говорил не совсем правильно, так как превращал добродетели в некое знание Эпистимас. Это именно невозможно. Ибо всякое знание связано с некоторым основанием логос. Основание же находится лишь в мышлении. Он, следовательно, помещает все добродетели в мыслящей стороне души. Он уничтожает поэтому ощущающую сторону души, а именно склонность и нравы, которые, однако, тоже входят в состав добродетелей. Платон же различал правильно мыслящую и ощущающую сторону души. Это хорошая критика. Как видим, То, чего не находит Аристотель в определении добродетели у Сократа, есть та сторона субъективной действительности, которую мы теперь называем сердцем. Добродетель, разумеется, состоит в том, чтобы определяться к действию согласно всеобщим, а не частным целям, но правильное усмотрение не является единственным моментом в добродетели. Дабы усмотренное добро было добродетелью, требуется еще, чтобы также и весь человек, сердце, душа были Божественны с этим добром. И эта сторона бытия или реализации вообще есть то, что Аристотель называет «то галогон». Если мы понимаем реальность добра как всеобщий обычай, то правильному усмотрению не хватает субстанциональности. Если же мы ее рассматриваем как данную реальность, как склонность отдельной субъективной воли, то ей не хватает материи. Этот двойственный недостаток может также рассматриваться как недостаток в содержании и в деятельности, поскольку вышеуказанному всеобщему недостает развития, а эта определяющая деятельность выступает в отношении всеобщего лишь как отрицание. Сократ, таким образом, опускает в определении добродетели как раз то, что... Как мы видели, исчезло также и в действительности, а именно, во-первых, реальный дух народа, а затем реальность как пафос единичного лица. Ибо как раз тогда, когда сознание еще не возвратилось в себя, всеобщее добро выступает у единичного лица как его движущий пафос. У нас же, напротив, это не так, так как мы привыкли добро или добродетель как практический разум ставить на одной стороне, то другая сторона, антагонистичная моральному, представляет собою для нас точно так же абстрактную чувственность, склонность, страсть и таким образом представляет собою для нас дурную сторону. Но для того, чтобы это всеобщее стало реальностью, оно как раз должно деятельно осуществляться его сознанием как единичным. И именно этой единичности принадлежит деятельное осуществление, страсть. Например, любовь, стремление к славе есть само же всеобщее, таковым оно является не в правильном усмотрении, а в деятельности, как осуществляющееся, и если бы мы не опасались быть неправильно понятыми, то мы сказали бы, что всеобщее есть для единичного лица его собственный интерес». Здесь, однако, не место распутывать весь клубок ложных представлений и противоречий нашего образования. Аристотель, восполняя односторонность Сократа, говорит дальше о нем Сократ, с одной стороны, довольно правильно исследовал, но с другой неправильно. «Ибо неверно, что добродетель есть наука, но он прав в том, что она не бывает без знания. Сократ превратил добродетели в правильные усмотрения, логонс. Мы же говорим...» Добродетель выступает с правильным усмотрением. Это очень правильное замечание. Одна сторона добродетели состоит в том, что всеобщее в цели принадлежит области мышления. Но в добродетели, взятой в качестве характера, необходимо должна иметь место также и другая сторона, проявляющаяся в деятельности индивидуальность, реальный дух. Последний выступает в своеобразной форме у Сократа, о чем скажем дальше.